Глава четвертая. Иголка сто рублев. Как скопнили сена, решил царь со старейшинами ходуна Нилыча в Кострому сгонять. Тут у крестьян недельки две вольготных получается. Ранее первого спаса у нас жито не косят. Вышел из дома Нилыч, еще зорька не занималась. Путем дорогу и двух верст не прошел и взял напрямик через топь. С кочки на кочку, как заяц попрыгивает, По сожком твердину ощупывает. Прыткий, даром, что седьмой десяток на исходе. Солнышко ясное, на полдень стало, А Нилыч уже топ перевалил, И лаптей не замочив, присел в буреломе в тенечке, Хлебушка из котомки достал, Соли в тряпочке, пожевал, перекрестясь на восток, и спил водички болотной и далее побрел. Любым убором идти. Земля чистая, Желтой хвои, как песком морским усыпана. Могучие сосны стеной стоят, В небо вершинами упираются. Холодок. Не пробивает Ярила своими стрелами Зеленые своды рукотворного божьего храма. Чернышите дерева молодые Из-под ног порхают. Лиса Патрикеевна из дремучего папоротника Остроносая рыльца высовывает чаще в гущине и на самого хозяина очень просто наскочить. Залезет он бурый в малину, загребает лапами кусты и сосет спелую душистую ягоду. Ничего, в эту пору медведь человеку не страшен. Сытый, весь жиром залит, что боров кормленый. На ягоду, на сладкий мед его тянет. Сунь ему под самое рыло хоть телка, отвернется. Гукни на него с присвистом, убежит. Нет страха в лесах для Нилоча, все лесные приметы ему ведомы. Взглянет на пень замшелый, и тот пень ему путь укажет. Полон творений господних темный лес, и каждая хвалу своему создателю воспевает. Вот хоть грибы, уж кажется, проще их нет созданий. Бабам да ребятишкам лишь ими заниматься, а погляди, у каждого свой обычай. Стоит пузатый гриб-боровик, как купец, раздулся. Нашел — ищи рядом другого. Всегда парой живут, а грузди — те скопом, в кучу собьются, сухим листом укроются и прижукнется в тайности. Осенью опенки на пнище гнилые набегут, что цеплочки под наседку. Бери их всею горстью. Папортник, трава, клады указывать может, если кто петушиное слово знает. Много их в лесах позарыто. Хоронились здесь лихие душегубы и разбойники от царского гнева. Что награбит на матушке Волги, сюда в леса тащут, куда царская рука коротка. Много чего от дедов пролез, слыхал Нилоч, Много и сам повидал. Ученые люди говорят, лешего нет одна выдумка. А ты ночуй в глухом лесу, и услышишь, и увидишь. Днем-то он спит, а ночью хозяйство свое бледет, осматривает. Встретишь — иди к нему без страха, но с вежливостью. Шапку скинь, скажи «Здравствуй, дедушка Когтев», и ничего тебе не будет. Тоже и русалки. Скучно им без мужского племени. Известно, девки все на один лад. Попадешь к ним — играм их не протився. Повесели в одиниц, песню спой, Поиграй с одной-другой. и Греха в том нет, Нищадия Не они сатанинские, А души бездольные, Тоже Божье творение. Переспал в лесах две ночи Нилочь, И на луга вышел, Который матушка Волга поет. Потому они и поймой прозываются. Заблестели главы Ипатьева, Свято место древнее, От сель земли русское устроение вышло. Мимо врат монастырских идет Нилыч. Что за притча такая? Врата настежь растворены, а монахов да нищие братья не видно. И пора бы уже крайне благовестить, а молчат на диво подобранные пивуны колокола. Над вратами красные полотнища протянуты, а на них что-то мелком написано. Ни такого не видывал на святых вратах Нилыч. Чудеса! Через костромку мост, как и прежде, только бутаре нет, который проходную копейку брал. Ну что ж, это к прибыли. Вот и Зотова фабрика. Велика она, десять тысяч народу кормит. А людей опять не видно. И из труб дым не валит. Неужели прикрыл Зотов свое огромное заведение? Чем же тогда людям сим существовать? Что далее, то чуднее становится. На главной площади, от которой улицы на все стороны идут, по-прежнему столб каменный стоит. Под ним Сусанин колено преклонил, а царя отрока со столба как ветром снесло. За место него красный флаг утвержден. И на присутствии, и на кардегардии, и на доме губернаторском — Везде красные флаги болтаются. Здесь людно, спешит, бежит народ, а куда не понять. На русиной улице все окна у лавок досками забиты. Нилочно базар подался. И здесь людно. У мясных лотков бабы на крик друг у дружки говядину рвут. Чудная говядина, темная. Осведомился Нилыч у одной. — Почем, сударыня, за говядину эту платили? а она на него бельмо выпучила. «Слепой ты, что ли, альпиан с де натура! Говядина, тканина!» Тьфу ты, окаянство! Перед булочной света В двери народ лезет, друг дружку давит, а подали чуть не на полверсты один за другим в ряд стоят и все лаются. Из дверей кто выскочит, малый кулечек в руках держит, а то и прямо в горсти, «Хлеба, окромышек и еще что-то?» Опять поинтересовался Нилыч. «Что это такое будет? Не видишь ли, что старый черт? Опять хлеба, четверка до полфунта, жмыха на талон!» Эге, -э, вот оно, почему люди лаются!» А встречу баба идет. Пачку иголок в руке держит. Аккурат, что Нилочу надо. Заказала своя баба беспременно иголок купить. «Почем пачка, мать?» На штуки продаю, советскими сто, керенскими сорок. Умели она о своем, али смеется? Нилыч, здорово, как Бог принес. Слава тебе, господи, человек знакомый, Жирновский приказчик, что товар в Урене возил. Здравия вам желаем, на своих, на двоих по первопутку. Ишь веселый какой из Уреней, из них самых. Наслышаны. Царство там свое учредили. А у нас, виж какая республика? Глазом вижу, а в толк не возьму. Бабонька вон тента сто рублев за иголку просит. Скоро дед и ты тысячу заплатишь? К тому идет. Да ведь то разоренье народу. А кого разорять-то? Русину улицу видал? Вся торговля прикрыта. А какой был товар? Обобран... Купцы побогаче в заложники взяты, востроги содержатся, А огородникова барина, Что за воров до да за мошенников в суде заступался, Насмерть застрелили. Вот она какая, республика-то! А сам в сторонку Нилоча отводит, на ухо шепчет. «Красный террор объявили, Чтоб, значит, всех буржуев искоренить. Чека в город прибыла, И трибунал с матроснёй. Теперь держи ухо востро, «Да и срок, и до вас доберутся! Сила!» «Ну, прощай, Нилочь, мне жену сменять надо. С вечера в черёде стоит. И убёг». У Нилыча в голове как обухом стучит. «Вот где лес-то тёмный! Кому пойти и кого спросить, что всё это обозначает?» Решился. К землемеру. «Барин хороший, учёный. Годков пять назад... Когда дачу казенную обмеряли, в урених у папа помещался. С той поры у него же на кухне Нилыч всегда ночевал, когда в Кострому бегал. К нему, значит. Землемер дома оказался. В огородике копается. Нилыч встретил ласково. Чайку попьешь? Ничего, брат, не обмерщишься, он морковный. Китайский то тютю -тю скончался, царствие ему небесное. «Ну, выкладывай, с чем пришел?» Все ему Нилочь поведал и про фролку, и про царя избрание, и про конину, и про иголку сторублевую. «Скажи, барин, на милость, что все сие означает?» Землемер Бороденку почесал, очки протер. «Объяснить тебе это трудновато. Означает сие революцию и крушение общественных устоев» долго рассказывал землемер неукулемные слова выговаривал но все же дал мозгам просветление. народ царя скинув разболовался работать никто не хочет и всяк за готовое хватается удержу никому нет жрать всем надобно господ обобрали купцов тоже и крестьян пообчистили это и есть коммуна теперь обирать больше некого потому и в булочный жмых, а иголка сто рублей. Фролки же всякие с мужика последнюю шкуру дерут. А когда ж тому конец наступит? Это ты, брат, в пророке меня произвести хочешь? Но предполагать возможно. С наступлением холодов должно вспыхнуть народное возмущение, и советский строй падет. Ленину, значит, крышка будет? Все непременно». И не далее, как к Новому году. А нам как быть? Ваша судьба может сложиться двояко. Или с наступлением зимнего пути вас уничтожат. Или советский строй пойдет раньше, и тогда вы спасены. Значит, ожидать? Ожидать и надеяться, а по мере сил защищаться. Так, значит, все от Бога. И на ту сторону кладет, и на эту. Барин ученый, а ему в точности ничего не известно. Где же нам-то понять? В ту же ночь Нилочь домой тронулся, ну ее кострому, шутову сторону. Еще шибче назад бежит Нилочь. Земля ему с поды ножные жжет. Не радует его теперь ни дух легкий, куща зеленая, ни птичий свист. Повидал он людское томление, скверность, оскудение, И думается, что ж и в уренях будет. порубит тебя темный сосновый бор, Поразгоняют птицу и зверя, Сгинут русалки и девки чарусные, и хозяин в иные места уйдет. Правое слово сказал землемер, Порушены жизненные устои, Где же устоять уренем, Когда вся Русь великая Суетно беспутством объята?